10. Мы спустились с Еленой в гостиничный ресторан. Молодой летчик ждал нас. Он встал из-за стола, протянул мне руку. О чем беседуете на этот раз? деликатно спросил Йорк. Мы с вашей матерью спорим, что возникло прежде: корабли или капитаны? Ах, Эрнст! Засмеялся Йорк, я знаю теперь только одно судно мой собственный воздушный корабль. Хотите, расскажу про мотор и крылья? Я взял нетронутую юношу и рюмку Рейнского, выпил. Ваша мать считает, что Гитлер ведет нас к войне. Война уже идет, а мать переживает за сына. Вы согласны, что скоро большая война? Об этом все говорят, — крикнула Елена и махнула Кельнеру. Даже мой парикмахер это знает. И что говорит парикмахер? Всеобщая воинская повинность. Призвали его сыновей. Он пытался возражать, ведь мой парикмахер — пацифист. Но сыновей призвали, а ему пригрозили. Вермахт, это вам не рейхсвер. Парикмахер боится, что сыновей пошлют на фронт. И кто-то все это организовал. Полагаете, Гитлер? А кто же? Уверены, что Гитлер — мясник. Черт! Да, ставьте на стол, это уже кельнеру. Кельнер принес все как обычно. Ростбиф, графин Белого. Я налил себе новую рюмку Рейнского и налил ей. Он всех нас втянет в историю, этот ефрейтор. Я сказал так. «Помните время, когда ваш сын увлекался русскими художниками?» Йорк и Елена засмеялись. «Помните, мы считали, что эти художники — герои, глашатые нового?» «Спросите себя». Где художники теперь? Что они делают? Ответ прост. Ничего не делают. Ваш кумир Являнский пишет дряблые картинки. А фон Веревкиной ни слуху, ни духу. Малевич умер пару лет назад, даже не сделав попытки вступить в конфликт с властью. Ларионов и Гончарова доживают свой век французскими рантье. Кто-нибудь из них хоть единой линией, хоть кляксой, выказал свободную волю, восстал против красного террора и произвола. Что же вы молчите? Или думаете, что в остальном мире иначе? Распространена легенда, будто художникам заткнули рот. Мы, как вы знаете, организовали выставку «Дегенеративное искусство», показали широкой публике, на что способны ваши кумиры. Я сам комплектовал экспонаты. И что же? спросил Йорк. Гитлер никому не затыкал рот. Художникам просто нечего было сказать, совсем нечего. Если бы было иначе, их бы никто не остановил. Вот, поглядите, пока ваши былые кумиры, я посмотрел с улыбкой на Йорга рисовали квадратики и полоски. Что происходило в мире? Творцы рисовали квадратики. Ах, как радикально!» стремительно художники формировали сознание мира. На несколько дней интеллектуалы оказались интереснее генерала пехоты, который работал в Рейхсвере со скучными картами. Художники сидели в кабаре и рисовали на салфетках вдохновенные загогулины. Они пили крепкие напитки, кричали, блевали, кали, стрелялись и врали. Генерал же скучно делал свое дело — и его дело оказалось важнее рисования квадратиков. И знаете, почему произошло так, а не иначе? — Мы слушаем вас, — сказала Елена. — Потому что художники боялись говорить о главном. Самое главное они оставили генералам. Художник-авангардист, трусоват по своей природе. Он знает, что серьезные вещи лучше не трогать. Железная империя Бисмарка воспитала великих солдат, возможно, лучших в мире. Они пришли с войны с 1919-го, сегодня стали генералами. Ни художник, ни Гитлер им сообщить ничего не могли. Полагаете, ефрейтор Гитлер может нечто важное сообщить генералам? Те, кто пойдет в бой завтра, уже воевали вчера. Они выйдут на то же поле, в тех же сапогах, в той же шинели, с теми же штабными картами. И поведут за собой тех самых пехотинцев, которых поднимали в атаку прежде. Таких ветеранов десятки тысяч. «Вы не преувеличиваете?» Она мазала ростбив горчицей. «Нисколько. И прежде всего это должно быть известно вам. Вы из рода Мольтке. Один фон Мольтке служил Бисмарку и строил прусскую Германию. Другой фон Мольтке...» Вчера командовал армией, а третий фон Мольтке пойдет в дело завтра. Здесь я вижу четвертое поколение фон Мольтке, я показал на Йорга, и это единая история Германии. Прежние генералы, те, которые помнят франко-прусскую кампанию, сегодня старики. Но весь офицерский корпус, от фанен-юнкера до полковника, был молодым. В четырнадцатом этим людям было по двадцать лет. Поколение, родившееся восьмидесятых, как раз после смерти Ван Гога. Вот эти люди составляют большинство в нашей армии. Едва умер Винсент, как мир пришел в движение. — Только вы, Эрнст, умеете найти связь офицерского состава вермахта с Ван Гогом, — вежливо сказал Юрк. — Ах, Эрнст! Елена засмеялась, пережевывая острыми зубками ростбив. «Обожаю наблюдать, как вы сочиняете свои теории. Уверена, что доказать эту теорию невозможно. Помилуйте, это так просто. Умер художник, который заменял генералов. В его отсутствие потребовались настоящие бойцы. Нужны имена? Извольте. «У вас имеется справочник? Телефонная книга с адресами?» Имеется память. Она у меня надежнее телефонные книги. Начнем по порядку, с первой буквы алфавита. Юрген фон Арнем, потомственный прусский военный, генерал, командующий 52-й пехотной дивизией. Я слышал, фюрер собирается сделать из него танкового генерала. Фон Арнем родился в 1889, а в 1914 он... Адъютант первого батальона 5-го гвардейского полка, награжден железными крестами, оставлен в Рейхсвере. Боже, это кажется надолго. Она прикрыла ладошкой рот, зевнула. Потом обратилась к Росбифу. Ну и память. Друг мой, вы из военной семьи. Уважайте хотя бы свою родню, прошу вас. Слушайте внимательно, это история вашей армии. Вы правы, память у меня хорошая. Хельге Артур Аутлеп, генерал пехоты. Родился в 1887 командир пулеметной роты в 1917 -м. Герман Балк, генерал танковых войск. Он родился в 1893 а в 1914 был лейтенантом, командовал взводом, а в 19 уже егерским батальоном. Франц Байер, генерал пехоты. Родился в 1892, а в 18 воевал в Финляндии и Прибалтике. Железный крест, как положено. Людвиг Бек, генерал-полковник с этого года. Родился в 1880, а в 1918 в штабе 117-й пехотной дивизии. Железный крест, а также рыцарский крест Вюртембергского ордена Фридриха с мечами. Я нарочно добавил эту подробность, чтобы подавить ее знаниями. Столько глупостей про ордена с мечами не запомнил бы даже мой муж. А он помнил всю о ценах на красное дерево с начала века. Иоханнес Бласковец, генерал-полковник, родился в 1883 Именно Бласковец руководил войсками, оккупировавшими Чехословакию сегодня он же, полагаю, завтра войдет в Польшу. В 1915 году командир пулеметной роты 3-го егерского полка, затем командир батальона с 1917 года в генштабе. Вернер фон Бломберг, генерал-фельдмаршал с 1935 года. Именно фон Бломберг первым предложил Гитлеру помощь армии, а в 1933 Опубликовал приказ армейским офицерам отдавать честь функционерам НСДАП, одетым в партийную форму. Мобилизовал армию в ночь длинных ножей. Ему мы обязаны быстрым решением вопроса с Рэмом. Строитель вермахта. Родился фон Бломберг в 1878, а в 1916 был офицером генштаба. Ах да, забыл. Железный крест обеих степеней. Далее Гюнтер Блюментрид, генерал пехоты. Родился в 1892 Автор плана Вайс по оккупации Польши. Этим планом мы и будем руководствоваться. В 1918 году адъютант 76-й пехотной бригады. Федор фон Бок генерал-фельдмаршал, который командовал войсками 8 армии, занявшей Австрию после Аншлюса. Фон Бок родился в 1880-м, с 1915 года командир батальона прусского гвардейского полка. Левая пресса обвиняла его в причастности к политическим убийствам, ничего не доказано, разумеется. Все Возможные награды им получены, включая железные кресты. Эрих Бранденбергер, генерал с 1932 года возглавил секретный курс офицеров Генштаба по боевой подготовке. В то время мы уже превращали беззубый Рейхсверх в армию. Он сейчас стал командующим танковым подразделением. Родился в 1892, -м. в 1917 был командиром батареи. Железный крест. Вальтер Герман фон Браухич, генерал-фельдмаршал, родился в 1881 воспитывался при императорском дворе. С 1914 года офицер генштаба. Железные кресты обеих степеней, все как положено. Сегодня он назначен главнокомандующим всеми сухопутными войсками рейха. Фон Браухич, Провел в 1937 и 1938 годах чистку командного состава. Избавился от недостаточно патриотичных офицеров, наподобие того, что проделал Ворошилов в Советской армии. Замечу, что процедура прошла успешно. Франц Гальдер, генерал-полковник, родился в 1884, а в 1916 служил в Генштабе. Остановитесь. Право, Эрнст, вы напоминаете мне машину. Эрих Гепнер, генерал-полковник, родился в 1886. К 1916 году обладал всеми боевыми орденами. Карл Август Гильперт, генерал-полковник, разрабатывает восточную стратегию, причем занят этим с 20-х годов. Сегодня он начальник штаба 9-го армейского корпуса, а в 1916-м лейтенант баварского батальона, Железный крест. Курт фон Гинанд, генерал кавалерии. В его подчинении сейчас все войска сосредоточенные на восточных границах. Его именем назван корпус Гинанд. Родился в 1888-м, в 1916-м представлен к Железному кресту. Оскар фон Гинденбург, сын президента Гинденбурга, генерал-лейтенант, родился в 1883 в 1917 начальник штаба 20-й пехотной дивизии. Кстати, именно Оскару мы обязаны тем, что его отец, старик Гинденбург, полюбил Адольфа. Гейнс Вильгельм Гудериан, генерал-полковник, командир армейского корпуса, объединившего танковые войска в Германии. Родился в 1888. В 1918 служит в главном управлении пограничных войск Восток. Тогда же подавлял выступления коммунистов. В 1920 командовал егерским батальоном. Гудериана называют гением танковой войны. И, поверьте, этому он научился не у Гитлера. Эдвард Дитль, генерал-полковник, родился в 1890-м, а в 1916-м имеет уже все награды, включая железные кресты. Прекратите! Дитрих Эрих фон Заукен, генерал, родом из старой прусской военной семьи, родился в 1892 -м. в 1916-м служил в прусском полку Фридрих Великий несомненно отличился во время польской кампании. Он рвется в дело. Я думаю, покажет себя на Восточном фронте. Он специально изучал русский язык. Вальтер фон Зейдлих Курцбах. Генерал артиллерии. Родился в семье потомственных военных в 1888. Генерал артиллерии. Я слышал, что он пренебрежительно отзывается о линии Мажино. Ему хочется доказать свое мнение на деле. Во время прошлой войны служил лейтенантом в 36-м артиллерийском полку. Фердинанд йодель, генерал горнострелковых войск. Родился в 1896. -м. В 1914 воевал на 4-м Баварском. Ганс Йордан, генерал пехоты. Родился в 1893. -м. В 1916 году награжден железными крестами обоих степеней за доблесть. Фридрих Вильгельм Канарис, адмирал, начальник военной разведки Абвера. Успел совершить столько, что не могу перечислить. В 1918-м командовал подводной лодкой. В 1924-м создавал тайную сеть военных по восстановлению германского военного флота, наладил тайное строительство кораблей в Испании. Агентурная сеть Канариса создавалась с 20-х годов и по всему миру до Латинской Америки. Гитлер тогда еще писал о акварели. Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, родился в 1882 году, в 1915 командир батареи в 1924 наладил функционирование военного министерства. Под этим названием размещался германский генштаб в те годы, когда мы не могли иметь вооруженную армию. Альфред Кессельринг, генерал-фельдмаршал, родился в 1885, уже в 1916 в генштабе. Людвиг фон Клейст, генерал-фельдмаршал, родился в 1881, в 1916 командир эскадрона, затем офицер генерального штаба. «Остановитесь!» Елена смотрела испуганно. Возможно, она решила, что я сошел с ума. Однако я продолжал с настойчивостью отличника, рапортующего заданный текст. Эрвин фон Лахаузен, генерал-майор военной разведки, родился в 1897. -м. В 1915-м вступил лейтенантом в пехоту. Эмиль фон Лейб, генерал артиллерии родился в 1881. Железные кресты получены на Восточном фронте в 1916 году. Александр Лер, генерал-полковник авиации, родился в 1885. В 1918-м командовал пехотным батальоном. Тео Лип, генерал-лейтенант, родился в 1889. В 1915-м 123 пехотный полк Железные кресты. Смило фон Лютвиц, барон, генерал танковых войск, родился в 1895 -м. В 1916 командовал Егерской ротой. Железный крест первой и второй степеней. Но зачем? Зачем вы все это рассказываете? Хассо фон Мантенфейл. Монотонно продолжал я. Прусский барон, генерал танковых войск, родился в 1897, в 1917 и 18 годах, воевал на Восточном фронте в составе третьего гусарского бранденбургского полка. Добавлю, что генерал ждет войны с Россией и просит назначения командиром танковых войск на Восточном направлении. Эрих Фриц фон Майнштейн племянник фон Гинденбурга генерал фельдмаршал родился в 1887 году участник сражения на Марне начальник штурмовой пехотной дивизии воевал в Курляндии, Польше, Сербии Эрих Маркс генерал артиллерии родился в 1881 году 9-й полевой артиллерийский полк в 1915 -м. Железные кресты обеих степеней. Довольно забавно то, что именно военный по имени Маркс разрабатывает план Барбаросса, план вторжения в Россию. Я не мог сдержать улыбку. Прошу вас, не надо продолжать. Герхард Мацке, военная разведка, генерал пехоты, родился в 1884 63-й пехотный полк в 1915 Железные кресты за доблесть. Вальтер Отто Модель, генерал-фельдмаршал, родился в 1891 году. С 1917 -го капитан, служит в генштабе. Железные кресты, все как положено. Надо сказать, что генерал занимается кадрами. Беззаветно предан линии партии. Вилли Мозер, генерал артиллерии, родился в 1887 -м а в 1917-м был награжден железными крестами в 8-м полевом артиллерийском полку. Фридрих Мюллер, генерал пехоты, родился в 1897 а в 1915-м лейтенант 262-го пехотного полка. «Вы сошли с ума! Остановитесь!» «Я не упомянул ни Людвига Мюллера, Не фон Мюллера, славных генералов. Оба родились в 1892 году. Прошу, довольно. Мне известны три генерала Мюллера, и каждый прошел кампанию 1914 года, а потом отработал в штабе Рейхсвера. Берегу ваше время, не перечисляю всех Мюллеров подряд. Итак, пропустим Мюллеров, проскочим несколько полковников и перейдем к... К Вальтеру Нерингу, генералу танковых войск, который родился в 1892. В 1915 он лейтенант 12-го пехотного полка. Затем идет Герман Нихов, генерал пехоты. Родился в 1887 году. В 1915 Нихов находился в дивизии Фердинанд фон Браушвейк, Ойген от. «Родился в 1890-м. Генерал пехоты. Ганс Остер. Генерал-майор. Служит в военной разведке. Родился в 1888-м. Я говорил, и комната словно наполнялась вооруженными людьми. Военные быстро заполнили гостиную отеля. Плотные прусские офицеры в хрустких портупеях с красными шеями, натертыми жесткими воротничками — с моноклями под надменной бровью, с крестами доблести у горла, вдавленными в шею под тяжелым бордовым подбородком. В комнате стало тесно, запахло одеколоном, коньяком, сигарами. Генералы стояли плечом к плечу, как солдаты на перекличке, а я будто выкликал их из шеренги. Фон Гольц, вот он, герой. Его железная дивизия сражалась с большевиками в Латвии в 1919 в августе месяце. А это легендарный Йозеф Ромер. Его оберланд громил поляков в Верхней Силезии. А это герой Эрхард, командир стального шлема. Это он расстреливал рабочие ополчения в Руре. Это он двинул морскую пехоту на Берлин во время Каповского путча. Какие значительные лица. Я называл имена, и генералы делали шаг вперед. Ойген от Генерал Пехоты родился в 1890. -м. Железные кресты за компанию 1916 -го года. Здесь. Карл фон Оффен, Генерал Пехоты родился в 1888. -м. Железные кресты за компанию 1915 16 -го годов. Здесь. Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс, генерал-фельдмаршал, родился в 1890-м. Железные кресты за службу на Восточном фронте, начиная с 1914 и вплоть до конца войны. Участвовал в подавлении выступлений поляков в Силезии в 1919 -м. Здесь. Ганс Пикенброк, родился в 1893-м. Генерал-лейтенант военная разведка, незаменимый организатор пятых колонн по всему миру. В 1915 году лейтенант, а в 1919 член добровольческого корпуса, участвовал в уличных боях с левой оппозицией. Здесь генерал шагнул вперед, заскрипела половица. Эрнст, что с вами? крикнула Елена. Клянусь, они принимали меня за умалишенного. Видение рассеялось. Генералы покинули комнату. Остался лишь запах табака. Оказалось, Елена закурила сигару. Я ненавидел эту привычку. «Вы удобно устроились и готовы слушать?» Саркастически заметил я. «Хотите, чтобы я продолжил? Вы еще полагаете, что Гитлер может толкать этих людей к войне? Их толкать к войне?» Вы всерьез полагаете, что их надо к войне подталкивать? Довольно. Нет, слушайте. Я продолжал с непреклонностью греческого хора. Слушайте внимательно. Георг Пфайфер, генерал артиллерии, родился в 1890 а также Макс Пфеффер, тоже генерал артиллерии, родился в 1883 Эрхард Раус, генерал-полковник, родился в 1884. -м. Зигфрид Рашел, генерал пехоты, родился в 1890. -м. Георг Рейнгард, генерал-полковник, родился в 1887. -м. Все они герои войны 1914 -го года, награждены. Эрвин Роммель, генерал-фельдмаршал, родился в 1891. -м. Остановимся на нем, хорошо? Это великие солдаты, причем очень давно. Он награжден, разумеется, крестами, а в 1918 году подавлял восстание коммунистов в Руре. Он человек с убеждениями. Герд фон Рунштедт родился в 1875 году, генерал-фельдмаршал, а его отец был генерал-майором, помнит еще франко-прусскую компанию. Фон Рунштед в 1917 начальник штаба армейского корпуса на Восточном фронте. Видите, у него давние отношения со славянами, он изучил врага. Вальтер фон Рейхенау родился в 1884 генерал-фельдмаршал, и отец тоже был генералом. Как у них все устроено, не правда ли? И тоже в 1914 году на Восточном фронте офицер Генштаба. Кстати сказать, это он предложил план ликвидации Рема и штурмовых отрядов. Инициативный офицер. Думаю, Восточная компания – это для него. Он активно взаимодействует с войсками СС. Евреев не любит. Много имен. Очень много. Макс фон Фиббен, Лотер фон Рендулич, Эдгар. Рерихт, Эдвин фон Роткирх, Рихард Роуф, Герман Хофф, Вольганг фон Хагеман, Максимилиан Фреттер, Вернер фон Фрич. Этих офицеров много тысяч. Но вы, я вижу, вы немного утомлены. Я мешаю вам наслаждаться сигарой. Вы меня с ума сведете. Ах, вот как! А я ведь только начал». Говорил только о вермахте. А теперь пора перейти к Люфтваффе и Криксмарин. Нет. Еще не упомянул русских офицеров. Нет-нет, я не говорю про Ворошилова и Троцкого, не пугайтесь. Никакой коммунистической заразы. Я говорю про храбрых и верных солдат, таких, какими в Германии являются Эрвин Роммель и Хейнс Гудериан про сегодняшних русских генералов, которые родились между 1880 и 1890, про Ивана Алексеева, генерал-майора 1890 года рождения, который в 1915 был подпоручиком и сражался с прусскими войсками, про генерала Евгения Лехина, который в русской императорской армии с 1914 года, про генерала Василия Белоногова, Который с 1914 был поручиком на Германском фронте. Поверьте список длинный. Пожалуйста, не надо русских имен, не могу слышать эти звуки, и все же я продолжу.